Страус, являясь самой крупной единичной клеткой в природе, страусиное яйцо составляет менее полутора процентов веса матери. Вес яйца крапивника, к примеру, равен 13% собственного веса птицы. Самое крупное яйцо по отношению к размерам птицы принадлежит самке малого серого киви. Вес ее яйца достигает 26% от веса матери, все равно как если бы обычная женщина родила шестилетнего ребенка. Яйцо страуса весит как 24 куриных. Чтобы сварить его в смятку, потребуется три четверти часа. Королева Виктория с наслаждением вкушала лакомство на завтрак, уверяя, что ничего вкуснее отродясь, не едала. Самое крупное яйцо, когда-либо снесенное живым существом, включая динозавров, принадлежало Эпиорнису, гигантской страусообразной птице, жившей на Мадагаскаре и истребленной в 1700 году. Яйцо было в 10 раз больше страусиного, 9 литров в объеме и эквивалентно 180 куриным. Полагают, что именно Эпиорнис, Эпиорнис максимус, или птица-слон, стала прообразом свирепой птицы-рух, с которой сражался Синдбад в тысячи и одной ночи. Сколько времени цыпленок может прожить без головы? Около двух лет. 10 сентября 1945 года пухлый молоденький петушок из городка Фрута, штат Колорадо, лишился головы и остался жив. Топор чудом не задел еремную вену. А на шее осталось достаточное количество мозгового ствола, чтобы цыпленок не просто жил, но и процветал. Известный как Майк, петушок стал национальным героем, объехал чуть не всю страну и даже засветился в таких журналах, как Time и Life. Его владелец Ллойд Олсон брал по 25 центов за возможность поглазеть на Майка безголового чуда цыпленка на ярмарочных представлениях по всей Америке. Майк появлялся на сцене на пару с высушенной цеплячей головой якобы его собственный. На самом деле с оригиналом давно разделалась кошка Олсонов. В «Зените славы» Майк зарабатывал по 4500 долларов в месяц и оценивался в 10 тысяч долларов. Его грандиозный успех вызвал целую волну подражателей, хотя ни одна из обезглавленных жертв не протянула дольше двух дней. Кормили и поили Майка с помощью пипетки. За два года, прошедшие с тех пор, как цыпленок лишился головы, он набрал почти три кило и все время только и делал, что счастливо чистил перышки, доклевал, в кавычках, пищу остатками шеи. Один человек, хорошо знавший Майка, комментировал так. Это был большой и толстый цыпленок, который не знал, что у него нет головы. Но однажды случилось непоправимое. Трагедия произошла в номере мотеля в Фениксе, штат Аризона. Майк подавился — А Ллойд Олсен к своему ужасу понял, что забыл пипетку на вечернем представлении. Будучи не в состоянии самостоятельно прочистить дыхательные пути, Майк задохнулся насмерть. Майк по сей день остается культовой фигурой в Колорадо. Начиная с мая 1999 года в городке Фрута его кончина отмечается специальным днем Майка, безголового цыпленка. У кого слишком короткая память? только не у золотой рыбки. Несмотря на пресловутый статус якобы общеизвестного факта, продолжительность памяти аквариумной золотой рыбки вовсе не три секунды. Результаты исследования, проведенного в Школе психологии Плимутского университета в 2003 году, не оставляют ни малейших сомнений в том, что золотые рыбки запоминают не меньше, чем...